«У тебя никогда не болит жало, оса?» — спросила однажды у осы пчела. «Нет», — ответила оса. «А вот талия, к сожалению, иногда побаливает. А у тебя?» «Нет», — сказала пчела, «талия никогда не болит». «Вот как?» — удивилась оса. Звери сидели рядышком на опушке леса у реки под ивой. «А у меня иногда болят усы». — сказал Морш. — Такая бывает тупая боль, как будто усы гудят. Вот такая боль. — А у меня бывает болит панцирь, — сказала черепаха. — Особенно, если надо куда-нибудь идти с утра пораньше. Она замолчала. — Тогда лучше всего отсидеться дома, — добавила она потом. — Олень рассказал, как у него болят рога. Как будто они горят огнем. Так это бывает. Улитка сообщила, что у нее иногда сводят рожки, а верблюд рассказал, что у него неприятно покалывает в горбах. Бегемот сказал, «У меня болит вот тут». Он широко разинул рот и показал вовнутрь. Все заглянули туда, чтобы увидеть боль, но внутри было так темно, да и боль, видно, была так далеко, что разглядеть ничего не удалось. «Обидно», — расстроился бегемот, «это ведь очень интересная боль». «А у меня никогда ничего не болит», — вдруг заявил муравей. Наступила тишина. Все уставились на муравья. «Боль — это чепуха», — сказал муравей. Белка вспомнила, как у нее иногда болело что-то внутри. Она никогда не могла понять, что именно. Ей казалось, что это очень грустная боль. «Разве это боль тоже чепуха?» — думала она. День был теплый, речка серебрилась, и каждый думал о своей боли. Не была ли она и на самом деле чепухой? Солнце зашло, и поднялся ветер, река навалась. «Колики», — тихонько сказал друг муравей, — «они у меня иногда случаются. Если вы это называете болью, тогда я с вами согласен».